Поэтому Зубатов рекомендовал Бердяеву решать с Леонидом вопрос только о негласном сотрудничестве и путем представления им конкретных материалов на народовольцев, на что Меньшиков вынужден был согласиться. Он дал негласную информацию о нелегальной деятельности на некоторых своих коллег, назвав конкретные факты их противозаконной деятельности. Но Меншикова не торопились освобождать из-под стражи. Его информацию, во-первых, тщательно проверяли. Во-вторых, Бердяев довел до сведения Меншикова, что желание стать чиновником охранного отделения возможно только при условии дальнейшего сотрудничества с Зубатовым. В августе Леонида освободили из-под стражи подгласный надзор полиции. Мельжиков сумел найти общий язык с Зубатовым и поддерживал с ним постоянную связь. С 1 января 1889 года Зубатов был принят на службу в охранное отделение на должность филера. Необходимо отметить, что связь с негласными сотрудниками была прерогативой жандармских офицеров и отдельных чиновников охранного отделения. Но Бердяев сделал исключение для Зубатова, сумевшего четко построить свою работу с Меншиковым, который через несколько месяцев также был принят на службу в охранное отделение, как и Сергей на должность Филера, но с использованием в канцелярии. Впоследствии Менщикова назначили околоточным надзирателем резерва московской полиции с прикомандированием к охранному отделению. С тех пор, как писал в своих воспоминаниях Менщиков, началась его официальная служебная карьера. Новый филер Менщиков встречался с Зубатовым по делам службы часто. Оба относились друг к другу с уважением – И благорасположением. А увлечение революционными идеями называли ошибками молодости и с полной отдачей, инициативной и творчески отдавались сыскной деятельности. Никто из них не считал работу в политическом Сыске временной, никто из них не был замаскированным революционером, обознали. Как отрицательно среагировали бывшие товарищи на их вступление на службу в охранное отделение, но свое решение считали правильным. Разыскная операция в Твери. Весной 1892 года в Москве появились отпечатанные типографским способом Листовки неизвестной группы народовольцев. Московское охранное отделение начало розыск подпольной типографии, печатавшей эти прокламации. Бердяев предполагал, что нелегальная типография может находиться в Твери. Ссылаясь на то, что в городе сосредоточилось много народовольцев, состоявших под гласным и негласным полицейским надзором. В Тверь командировали старшего филера Сачкова, филера Федорова и Новичкова для осуществления свободного поиска. Однако через две недели они вернулись без всякой информации. Но руководитель филерской службы Медников не ограничился таким негативным результатом проверки предположения Бердяева и поинтересовался у филеров, кто больше всего привлек их внимание. Выяснилось, что по улице Садовой чаще других прогуливались мужчина и женщина, проживавшие в доме Барыбина. Но эта информация еще ни о чем не свидетельствовала, ее нужно было проверить. И Зубатов решил вновь приступить к розыску типографии в Твери. Главным объектом поиска на Солодовой улице стали мужчина и женщина, о которых докладывали Филера. Но теперь они не появлялись возле дома Барыбина.